Ой, ты, Русь, моя родная, Хаты в ризах образа, Не видать конца и края, Только си засет глаза. Как захожий богомолец Я смотрю твои поля, А у низеньких околиц Звонко чахнут поля, Пахнет яблоком и медом По церквам твой кроткой спад. И гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по снятой стежке на приволь зеленых лев, Мне навстречу, как сережки, произвенит девичий смех. Если крик не трать святая, кинь ты, Ру, живи в раю, я скажу, Не надо рая, дайте родину мою. Темно-ноченько Выйду к речке на лужок Распоясала зорница В пенных струих поясок На бугре березы Свечка в лунных перьях серебра Выходи, мое сердечко, Слушай песни за Залюбуюсь, загляжусь ли На девичью красоту А пойду плясать под гусли Так сорву твою поту Терем темный в лес зеленый На шелковых купырей Уведу тебя под склоны Вплоть до маковой зари. и ковы, Равнина дорогая И свинцовой свежести полы Никакая родина другая Не вольет мне в грудь мою теплым. Знать у всех у нас такая участь, и, пожалуй, всякого спроси, Радуясь, свирепствуя и мучаясь, Хорошо живется на Руси, Свет луны, таин винный, длинный, Плачут вербы, шепчут тополя, Но никто, под окрив журавлиной, Не разлюбит отчие поля. Черная Потом пропахшие вы, Как мне тебя не ласкать, не любить? Выйду на озеро в синюю гадь, К сердцу вечерней льнет благодать. серым сером стоят шалаши, Глухо баюкают хлюк камыши, Красный костер окровил таганы. Хворости белые веки луны, Тихо на корточках пятнах зари Слушают сказ старика косари. Где-то вдали на кукане реки Дремную песню поют рыбаки. Оловом светится лужная голь, Грустная песня ты русская, Боль. Но люблю тебя, Родина, кроткая, А за что? Разгадать не могу. Весела твоя радость короткая С громкой песней весной на лугу. Я люблю над покосной стоянкою Слушать вечером гуд комаров, А как гаркнут ребята тальянкою, Выйдут дети плясать у костров, Загорятся, как черно-смородина, Угли очи в подковых бровей. Ой, ты, Русь моя! Милая Родина, сладкий отдых в шелку купырей. По селу тропинкой кривенькой, В летний вечер голубой, Рекрута ходили сливенькой, ливенкой, Разухабистой гурьбой. Распевали, пролюбимая, До последней деньки. Ты прощай, село родимое, Темно-рощие пеньки. Зори пенились и таяли, Все кричали, пяче грудь, Да рекрутство горе маяли, А теперь пора гульнуть. Размахнув кудрями русами, пляс пускались весело, Дети брякали им, бусами зазывали за село. Выходили парни бравые, загуменные плетни, А девчоночки лукавые убегали, догонили. «Да Над зелеными пригорками Раздевались плотки. По полям, бредя с кошелками, Улыбались старики, По кустам, в траве над лыками, Под пугливый возглас сок, Им смеялась роща зыками С переливом голосов. По селу тропинкой кривенькой, Ободравшись о пеньки, Рекрута играли в Ливинку простольный деньки. Если крикнет рать святая, Кинь ты, Русь, живи в раю, Я скажу, не надо рая, Дайте родину мою.